Глава 11. Обмен приветствиями между Сельмой и квартетом вновь прибывших носил довольно сдержанный характер, чего и следовало ожидать. Она изрядно поспособствовала тому, что одного из этой четвёрки могли обвинить в убийстве. Кроме того, приглашение в офис знаменитого частного детектива последовало от неё. Когда все расселись, Сельма устремила взгляд на Ульфа и с этого момента не сводила с него глаз. Постениб лучше смотрели на неё, чем на Вулфа. Я сконцентрировал своё внимание на вновь прибывших. Сильма дала очень точное описание наружности Тома и Джерри. Джерром Арков был массивный и широкоплечий мужчина выше меня ростом, к тому же такой важный, что сам от этой важности страдал, хотя, вероятно, и всего страдал от язвы желудка. Том Ирвин с муглокожей, с жиденькими черными усиками больше смахивал на ресторанного саксофониста, чем на администратора, даже тогда, когда держал в своей руке руку жены. Его жена Фенни определенно выглядела неважно. У нее было такое выражение, точно она старалась не поддаться все усиливающейся головной боли. Но даже сейчас на нее хотелось смотреть. А вообще, наверное, от нее трудно отвести глаза. Она была блондинкой, Главная же боль гораздо сильнее сказывается на блондинках, чем на брюнетках. Брюнеткам к лицу лёгкая мигрень. Однако брюнетка Рита Арков и без мигрени была обворожительна. В походке чувствовалось что-то неуловимо змеиное. Зрачки её глаз едва заметно косили, её искусно накрашенные губы казались копиком надутыми. А роковая женщина Фемме Фаталя Только вот страсть отдавать воинские приказы не красила эту даму Вамп. Нет, не красила. Вулф переводил взгляд слева направо, Саркафов на Ирвинов и обратно. Я не беру на себя смелость благодарить вас за то, что вы ко мне пришли, поскольку вас об этом попросила миссис Малой на Желон. Вам объяснили, что мне нужно? Мистер Альберт Фрейер, адвокат Питера Хейза, пытается найти прецедент для повторного расследования или апелляции, а я изо всех сил стараюсь помочь ему в этом деле. Надеюсь, вы приветствуете мои усилия. Они переглянулись. Разумеется, приветствуем, заявил Джерром Арков. А шанс есть, столько времени прошло. Думаю, что есть. Ульф явно чувствовал себя в своей тарелке. Кои какие аспекты этого дела остались не до конца исследованными? Полиция не стала заниматься им в силу того, что против Питера Хейза и так было подавляющее большинство улик, а у мистера Фрейера не оказалось ни средств, ни возможностей. Что же сейчас у него появились средства? поинтересовался Том Ирвин. Его голос не соответствовал комплекции, казалось, Том должен пищать. У него же был низкий густой баритон. Нет. В этом деле оказался замешен мой собственный интерес, неважно каким образом. И я решил позволить себе и тратить толику долларов на дальнейшее расследование. И вот вчера вечером я направил последу своего человека по фамилии Кимс, Джонни Кимс, которого очень ценил за профессионализм. Ему надлежало выяснить, не было ли приглашения миссис Малой в театр в вечер убийства, то есть 3 января, запланировано специально, чтобы устранить ее с дороги гнусного убийцы. «Разумеется, это не...» «Значит, вы подослали этого Кимза?» – спросил Арков. Его жена с упреком глянула на подругу. «Сельма, дорогая, неужели? Ведь ты прекрасно знаешь... Прошу вас...» Вольф загородился от неё ладонями, тон его голоса стал более резким. Оставьте негодование до подходящего момента. Никого из вас я не обвиняю ни в чём плохом. Я лишь хочу сказать, что убийство вовсе не обязательно было запланировано, что убийца мог просто воспользоваться случаем, но если даже оно и было запланировано, вовсе не значит, Боже упаси, что у кого-то из вас руки в крови. Вы могли даже ничего не подозревать. Вот каким расследованием должен был заняться мистер Кимс. Он должен был начать работу со встречи с вами, и первой в его списке значилась миссис Арков, поскольку именно она пригласила по телефону в театр миссис Малой. Вулф сконцентрировал взгляд на Рите. Вы с ней встретились, мадам? Она уже раскрыла губки, чтобы ответить, но тут вмешался её муж. Молчи, Рита. Вот тебе и на Он тоже умел отдавать приказы. Он глядел на Вулфа в упор. Если это вы его подослали, то у него и спрашивайте, зачем было тащить нас сюда, или, может, его не вы подослали. Логично, мистер Арков, но вы теперь невозможны. Да, его, как вы выражаетесь, подослал я, но я не могу у него спросить, потому что он мёртв. Вчера за несколько минут до полуночи в районе Riverside Drive его сбила машина. Разумеется, то мог быть всего лишь несчастный случай, но я думаю иначе. Я думаю, тут элементарное убийство. Мне кажется, работая по моему заданию, он откопал нечто чреватое для кого-то смертельной угрозой. Вот почему мне так необходимо встретиться с теми, с кем виделся он и прояснить буквально каждое слово. «Итак, вы виделись с ним, миссис Арков?» И снова ее муж не дал ей ответить. «Это меняет дело», — сказал он, обращаясь к Вульфу. Теперь у него был совсем иной тон и вид тоже. «В том случае, если, как вы говорите, он был убит умышленно, а может, все-таки есть основания предполагать несчастный случай?» Вульф не спускал с него глаз. «Не станем вдаваться в подробности подобного рода, мистер Арков». поскольку я высказываю не только своё мнение, но и мнение полиции. Сегодня мне позвонил сержант из отдела расследования убийств и спросил, не по моему ли заданию работал мистер Кимс, если по моему, то что же было за задание и с кем он встречался. Пока мистеру Будвину удалось, он звонил ещё раз, уточнил я. Да? И что ты ему сказал? То, что мы стараемся проверить кое-какие факты и сразу сообщим. Вольц снова обратился к своим гостям. "Не хотел первым поговорить с вами, а раньше полицейских. И хотел выяснить, что вы сказали мистеру Кимзу и не обнаружил ли он что-то чреватое угрозой для убийцы. От меня он ничего не узнал", вырвалось у Фенни Ирвин, которая крепко сжимала руку мужа. "В таком случае мне придётся поступить следующим образом: сообщить полиции, какое у него было задание и с кем он должен был встретиться. Я, пожалуй, не стану откладывать. Однако для вас было бы гораздо лучше, если бы я мог уведомить полицию, что уже с вами побеседовал. Правда, многое зависит от того, что вы мне скажете. Или вы предпочитаете беседовать с полицией? О, господи, простонал Том Ирвин. Вот влипли. Чушь собачья. За что следует благодарить вас, сказал Аргов Вулфу. Это вы натравили на нас вашего проклятого сыщика. Он обернулся. Сельма, за что ты нас так? "Оставь Сельму в покое", велела Рита. Ей без нас тошно. Она глядела на Вулфа, и я обратил внимание, что её губки уже не казались надутыми. Давайте поскорее кончать. Да, ваш человек виделся со мной у меня дома. Он пришёл, когда я уже собралась уходить. Мы с мужем условились вместе пообедать. Он сказал, что занимается расследованием возможностей повторного следствия по делу Питера Хейза. Я решила, его интересует алиби Сельмы, и сказала ему, что он может не суетиться, поскольку Сельма не отходила от меня ни на минуту. Но его, оказывается, интересовало всё, касающееся её приглашения в театр. Он спросил, когда мне впервые пришла в голову мысль пригласить Сельму. Я сказала, что это случилось в ресторане, после того, как позвонил Том и сказал, что Фенни не сможет пойти в театр. Он спросил, почему я пригласила именно Сельму, и я ответила, потому что она мне нравится и мне хорошо в ее обществе. Кроме того, я поинтересовалась у Тома, кого бы он посоветовал, и он посоветовал Сельму. Он спросил, объяснил ли мне Том, почему он посоветовал именно Сельму. И я ответила, что мне не нужно никаких объяснений, потому что и я ее хотела видеть. Он собирался задать еще какой-то вопрос, но я опаздывала и сказала, что больше ничего не знаю. Вот и все. Хотя нет. Он спросил, когда может встретиться с моим мужем, и я ответила, что мы придем домой около десяти. И тогда, если он захочет, сможет с ним увидеться. И они увиделись. Да, мы пришли домой в одиннадцатом часу. Он ждал в вестибюле. Ульф изменил направление взгляда. Мистер Арков джерри пожал плечами. Я разговаривал с ним прямо в вестибюле. Я не пригласил его к себе, потому что мне ещё нужно было просмотреть несколько сценариев. Он задавал мне те же самые вопросы, что и моей жене, но я знал меньше, чем она, потому что по телефону с Томом разговаривала она, а не я. Я вообще почти ничего не мог сказать. Он умничал, задавал каверзные вопросы, касающиеся того, как это нам пришло в голову пригласить в театр именно миссис Малой. Наконец я наелся по горло и сказал, что нечего ему торчать в чужом доме. Он не говорил, виделся с мистером и миссис Ирин или нет? Нет, кажется, нет. Нет. И он ушёл. Он ещё был в вестибюле, когда мы шли к лифту. Вы поднялись к себе? Да. «Как вы провели остаток вечера?» Арков сделал глубокий вздох. «Эх, господи, если бы час назад кто-нибудь сказал мне, что у меня спросят, где я был в момент убийства, я бы решил, что тот человек спятил». «Несомненно. Но вы не ответили, где находились тогда?» «В своей квартире. Долго сидел за чтением сценариев». Моя жена находилась в соседней комнате, так что выйди один из нас, другой бы непременно услыхал. Мы были одни. Звучит убедительно. Если тут не сговор, Вулф скосил глаза вправо. Мистер Ирвин, так как мистер Упим за сообщил, что это вы посоветовали пригласить миссис Малой, я полагаю, он искал встречи с вами и что встретился? Судя по выражению физиономии Тома Эрвина, ему, чтобы не упасть, нужно было за что-то уцепиться. Он открыл было рот, потом захлопнул его, как крышку люка. Мне с мне это не нравится, изрёк он. Если мне придётся отвечать на вопросы, касающиеся убийства, то я предпочту отвечать на них полиции. О, господи, да он же такой добряк, не укусит, воскликнула его жена. Бери пример с Риты. Вы хотите, чтобы я рассказала? спросила она у Ульфа. Если вы находились рядом, мадам, присутствовала этот человек, как его фамилия? Джон Джозеф Кимс. Было около 9, когда Кимс пришёл. Мы как раз уходили. Мы обещали заглянуть на вечеринку, которую одни наши друзья давали в честь своих друзей. Мы бы уже ушли, если бы горничной не пришлось подшивать подкладку моей пилерины. Он спрашивал все то же самое, что и у Риты. Сказал насчет возможности повторного процесса по делу Питера Хейза. Расспрашивал моего мужа относительно этого звонка в ресторан. Рита уже рассказывала вам. На самом деле... Рассказ вашего мужа совпадает с рассказом миссис Арков. Разумеется. А как может быть иначе? Именно я предложила пригласить Сельму Малой. когда том говорил по телефону, я сказала ему, чтобы пригласил Сельму, потому что я ей доверяю. Хотя я и сказала в шутку, но я из древних жон. Он собрался ещё что-то спросить, тот Кимс, но моя пиллерина уже была готова, да и мы сообщили ему всё, что знали. А ваш муж сказал ему, что именно вы предложили пригласить Миссис Малой. Да, я уверена, что сказал. Как том сказал И вы отправились на вечеринку. Как долго вы там пробыли? Ну, совсем недолго. Было скучно, муж устал. Мы попали домой около 11 и легли спать. Мы спим в одной комнате. Вольф скорчил гримасу, тут же глянул в зеркало и постарался от неё избавиться. Мысль о том, что можно спать с кем-то в одной комнате, будь то мужчина или женщина, казалась ему чудовищной. Выходит, у вас с мистером Кимзом состоялся лишь короткий разговор. Вы больше не встречались с ним? Нет. Каким образом мы могли с ним встретиться? Мистер Эрвин, вы с ним больше не встречались? Нет. Можете что-нибудь добавить к тому, что сказала ваша жена по поводу разговора с Кимзом? Нет, больше ничего. Я только могу добавить, что наша горничная ночует у нас. В ту ночь она тоже ночевала у нас. Спасибо. Это очень полезная информация. Я включу её в свой отчёт полиции. Уолс снова обратился к его жене. Ещё одно небольшое обстоятельство, миссис Ирвин. Если вы решили заранее, что не сможете пойти вечером в театр, вы могли кому-нибудь сказать об этом, кому-нибудь из друзей, к примеру, могли даже пошутить, что деска миссис малой займёт ваше место. Было что-нибудь вроде этого? Она покачала головой. Нет. Дело в том, что я решила не ходить в театр уже перед самым приходом мужа. У вас что, начался внезапный приступ головной боли? Я не знаю, что вы подразумеваете под словом внезапный. Я пролежала с ней почти целый день, приняла Эмрбин в надежде, что всё пройдёт, но в итоге пришлось отказаться от театра. У вас часто бывает головные боли? Что ты возьми? Какое это имеет отношение к делу? Не выдержал Том Ирвин. Возможно, что никакого, согласился Вулф. Я, мистер Ирвин, ловлю рыбу в мутной воде и забрасываю удочку наугад. Мне кажется, вы ловите рыбу там, где она вовсе не ловится, вмешался Аркав. Приглашение миссис Малой вовсе не нужно было планировать заранее. Если Питер Хейст не убивал мистера Малоя, его убил кто-то другой. Он мог позвонить малой и сказать, что хочет поговорить с ним взгляду на глаз, на что малый, предположим, ответил: "Приходи, поговорим, ведь миссис Малой ужла в театр". Разве не могло бы это именно так? "Могло", согласился Вулф, вполне невероятный ход событий. Приглашение в театр миссис Малой всего лишь один из аспектов, заслуживающих пристального внимания, и его всегда можно исключить, но только не теперь. Теперь же перед нами стоит вопрос, на который должен быть найден ответ. Кто убил Джонни Кимза и почему? Какой-нибудь идиот, лихач за чьей душонкой. Может быть. Только я не верю, а мне нужно, чтобы я поверил. Полиции, кстати, тоже нужно поверить. Вот почему и вам не избежать расспросов. Мне нужно знать больше, чем я знаю на данный момент о том вечере 3 января. Знать, что происходило в театре. Я понимаю... Да, Арчи. Кстати, о прошлом вечере. Я бы хотел кое-что спросить у наших гостей. Приступай. Я облокотился локтями на стол так, чтобы хорошо видеть перед собой четыре повернутых ко мне лица. Это насчет Джонни Кимса, пояснил я. Не спрашивал ли он у вас что-либо, касающееся Билла Лессера? Они никогда не слыхали о таком. Отнюдь не всегда можно рассчитывать узнать что-либо по реакции на внезапно заданный вопрос, поскольку некоторые очень хорошо владеют своими чувствами. Однако, если эта фамилия для кого-то из них что-то значила, наши гости владели чувствами просто превосходно. Все четверо были озадачены и жаждали узнать, кто это такой. Я сказал Вулфу, что больше вопросов нет, и он возобновил свою речь. Я понял так, что миссис Маллой и миссис Аркаф сели на свои места ещё до того, как подняли занавес. А мистер Ирвин с мистером Аркафом присоединились к ним почти через час, сказав, что были в баре напротив. Верно, мистер Аркаф, ни Аркафу, ни Ирвину проблемы убийства нисколько не волновала. Они держались так, словно то, что они делали вечером 3 января, для них не имело никакого значения. Разве только если кто-то из них, или оба вместе, убили Малое и заманили в ловушку Питера и Хейза. Но такое предположение граничило с абсурдом. Вульф упирал на то, что полиция непременно задаст ему вопрос, расспрашивал ли он их относительно вечера 3 января. И если он скажет, что расспрашивал, а они всячески уклонялись от ответов, полиция захочет выяснить, почему. Рита велела мужу прекратить спор и скорей покончить с надоевшим делом. "Ну что ты так расходился? Может, ты был просто пьян?" сказала она. Он измерил жену презрительным взглядом, который тут же перевёл на Вулфа. "Моя жена и я встретились с миссис Малой в вестибюле в половине девятого. Да, мы пошли в зал, а я остался ждать Эрвина. Он пришёл через несколько минут и сказал, что хочет выпить. А ещё он сказал, что не больно любит пьесы о Жанне д'Арк. Мы отправились в бар напротив и выпили. Когда мы вошли в зал, первый акт подходил к концу. Вы подтверждаете, мистер Эрверен, спросил Вольф. Подтверждаю. Вольф положил руки на стол. Всё очень изъюмительно, просто джентльмены, и не зачем поднимать такую пыль. Что касается новой и весьма убедительной детали по поводу того, что мистер Ирвин не больно любит пьесы о Жанне де Арк, так это просто шедевр, на примере которого вполне можно показать, до какого абсурда может, а иногда и должно дойти расследование. Человека так десять начнут обходить друзей и знакомых мистера Ирвина, воспрашивая у них, не слыхали ли они когда-нибудь его высказываний о Жанне де Арк. «Думаю, я не окажусь в такой чрезвычайной ситуации. Есть вопросы. К нему у них вопросов не было». Рита Арков встала и подошла к Сельме. То же самое сделала Фенни Ирвин. Мужчины тоже на секунду задержались возле нее, потом направились в холл, куда проследовал и я. Они оделись и стали ждать своих жен. Те, наконец, появились, и я открыл дверь». Когда они уходили, Рита рассказывала мужчинам, что пригласила Сельму в ресторан, но та категорически отказалась. И в этом нет ничего удивительного, заметила Рита, когда я закрывал за ними дверь. Когда я вернулся в кабинет, Сельмы, похоже, вообще не было, ни до чего дела. Она сутулилась, опустила подбородок вниз и закрыла глаза. Вольф держал перед ней целую речь, в которой приглашал её не только отобедать с нами, Ну и переночевать у нас. Он мотивировал своё приглашение тем, что ему в любую минуту может потребоваться её консультация, но то была ложь. Паркер передал с ней, что судебные формальности очевидно завершатся к завтрашнему утру, а если так, то к полудню мы сможем добраться до Заветного железного ящика. Тут уж нам никак не обойтись без миссис Малой. Вульджи никогда не верил, что женщина, в случае необходимости, придет в определенный час в назначенное место. Вот почему он теперь нахваливал ей нашу южную комнату, расположенную прямо над его спальней. Мягкую кровать, восход солнца из ее окна. «И все бесплатно, даже обед», – уточнил он. Она встала, и я проводил ее в холл. «Это безнадежно, правда?» – спросила она, едва ли не с утвердительной интонацией. Я похлопал её по плечу вполне профессиональным жестом и сказал, что мы ещё не успели даже начать наше многотрудное дело. Как только я переступил порог кабинета, Вольф потребовал: "Кто такой Билл Лессер?" Я пересказал ему всё дословно, вплоть до телефонного разговора с Дели Бранд, а также пояснил, что кто-нибудь из этого квартала мог себя засветить, когда я произносил его фамилию, на что и было всё рассчитано. Он не слишком заинтересовался, но согласился, что копнуть стоит, и пообещал поручить работёнку Фреду Даркину. Я спросил, звонить или нет сержанту Перли Стебенсу, и он сказал, что не надо звонить. Близилось обеденное время, а он ещё хотел обдумать итоги собеседования с друзьями миссис Малой. Чёрт побери, не проблизко. И вдруг он испустил тяжёлый вздох. Ни единого факта, за который можно было бы ухватиться руками и ногами. Даже аппетит пропал. Ваш аппетит меня меньше всего беспокоит, фыркнул я.